При этом, утирая глаза, он мельком успевал взглянуть на небо, по-видимому, в ожидании утешительного пролета гордой птиц. Интересно отметить, что во время ежегодного конкурса в разгар тряски морковного дуба некоторые кролики, вовсе ни в чем не заподозрены, сами вбегали в зону падения желудей, надеясь, что вдруг у них обнаружится мудрость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 Однажды перебирая высохшие листья магнолии с записями ритмов будущей поэмы буря разочарования, он тихо рассмеялся.